Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мили, и навстречу к лодке шала в обуви и одежде метнула сфая. — Ты еще застудись, дура! — рявкнула Нелька и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылишив воду во всем, во что было одето, обуто, волоком тащили лодку. Фая ужималась в себе, ведая, как подруга ее верная, смертная подруга, напьется с мужиками, впадет в истерику. Пережив крайнее напряжение, смертельную опасность, горькую обиду, Нелька делалась невыносимой, жестокой, и на ней, на Фае, на покорной подруге, сносила зло, отводила душу, Но кто-то же должен терпеть и Нелькин характер, кто-то же должен и ее бунт сносить. Она-то ведь терпела тоску, обиду, хвори. Люди об ее слабостях и болях знать не знают. Зато Фае хорошо и подробно все о своей подруге известно. Или уж точнее сказать, о родной сестре, о сестер, Не выбирают, сестер Бог посылает, Сестер полагается жалеть, беречь и любить. А полудни вверх по реке, Километров десяти от Великокреницкого, Почти уже не действующего плацдарма, Началась артподготовка. Снова небо содрогнуло от слитного, Все нарастающего гула, Горизонт затянуло тучами дыма. Начали наползать за реку клубящимся роем самолеты, разбрызгивающие вокруг себя огни, спускающие сверху клубки бомб, качала землю, бультыхала реку, смешивала день с ночью. Советское командование еще раз, который уж не перехитрив противника начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок. Переправа через реку на сей раз совершалась не ночью и не горсткой сил. Наносился мощный удар. И снова рвало берег взрывами, снова било, поднимало в воздух, трепало, разбрасывала, обращала в прах и пыль родимую землицу. С землей давно уже люди обращались так, будто не даровалась она создателям как награда для жизни и свершения на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги для того, чтобы он распинал ее как распоследнюю лохудру, чтобы, выдохшись, опаскудившись, оголодав, Опять и опять припадал он лицом и грудью к ней, зарывался в нее для спасения и вечного упокоения. За крутым мысом реки, на котором каким-то чудом уцелел судоходный знак, отделялся от реки громада из дыма и огня. Нижний, самый толстый слой этой огнедышащей преисподней клонила к реке всасывала берегами в русло, тащила вниз по течению. Река почти невозмутима, лишь помутнев слегка возле берегов, лишь на минуту покрываясь взбитой рябью, катила и катила глубокую воду в назначенное ей место, в море, отражая в себе ветлы вербалаза Яры, с дырами ласточкиных гнезд, деревушки, рассыпавшиеся и замершие в ожидании своей судьбы по склонам берегов. Кружила копешку сена, неизвестно откуда взявшуюся и в воду угодившую. Подбрасывая будто поплавки, тащила деревянные ящики из-под снарядов, телегу с расщепленным высоко взнятым дышлом, какой-то кузов, или огромный сундук, чью-то шапку, похожую на сбитую птицу, чей-то бушлат. Скоро поплыла густо щепа, чурки, сдобно белеющие спилище деревянных торцов. На реке под огнем начиналось возведение переправы. Развертывалась не просто боевая операция, не просто переправа военных сил через водную преграду. Там начиналось сто что в газетах назовут битвой за реку. «Сколько же ты взяла и возьмешь еще людей?» Почти враждебно глядя на реку, будто была она одушевленным, но бесчувственным существом, думал щусь. Весь народ, способный двигаться, повылазил из окопов, блиндажей, береговых нор, и поскольку ничего за мысом, кроме тучи дыма, не было видно, Сидельцы великокреницкого плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по большому самолету, искрами мелькая в голубых прорехах неба межзенитных разрывов все гуще и гуще, заполняющих небесное пространство. Артподготовка всегда казалась щусю, похожей на работу огромной, всю землю облапавшей. Немыслимо мощной машины, этакого адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна, ни покрышки с котлами, клокочущими огнем, со множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, которые проворачиваются, перемалывая зубьями все, что есть на земле. Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, своем разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала и выше, дальше, недосягаемо глазу от грохота и огня трескались перекаленные своды.